Звездолет приблизился к Земле почти на 10 тысяч миллиардов километров, а аномизонные моторы включались всего на несколько часов. Подходило к концу дежурства группы Паэлла Лина четвёртого с тех пор, как Тантра ушла с места несостоявшейся встречи с Альграбом. Астроном Ингрид Дитра, закончив вычисление, повернулась к Пэлулину мелохолически следившему за непрерывным трепетанием красных стрелок измерителей напряжения гравитации на голубых градуированных дужках. Обычное замедление психических реакций, которого не избегали самые крепкие люди, сказывалось во второй половине дежурства. Звездолет месяца и годы шел под автоматическим управлением по заданному курсу. Если внезапно случалось какое-нибудь из ряда вон выходящее происшествие – непосильное для суждения управляющего звездолетом автомата, то обычно оно вело к гибели корабля, ибо не спасало и вмешательство людей. Человеческий мозг, как бы хорошо тренирован он ни был, не мог реагировать с потребной скоростью. По-моему, мы давно углубились в неизученный район 344 плюс 2у. Начальник хотел дежурить здесь сам, обратилась Ингрид к кастронавигатору. Пеллин взглянул на счетчик дней. «Два дня еще, и нам все равно сменяться. Пока не предвидится ничего, что стоило бы внимания. Доведем дежурство до конца?» Ингрид согласно кивнула. Из кормовых помещений вышел Кейбер и занял свое обычное кресло около стойки механизмов равновесия. Пеллин зевнул и поднялся. «Я посплю несколько часов», — обратился он к Ингрид. Та послушно перешла от своего к стола вперед к пульту управления. Тантра шла, не раскачиваясь, в абсолютной пустоте. Ни одного даже далекого метеорита не обнаруживалось сверхчувствительными приборами волохода. Курс звездолета лежал сейчас немного в сторону от Солнца, примерно на полтора года полета. Экраны переднего обзора чернели поразительной пустотой. Казалось, звездолет направлялся в самое сердце тьмы. Только из боковых телескопов по-прежнему вонзались в экраны иглы света бесчисленных звезд. Странное тревожное ощущение пробежало по нервам астронома. Ингрид вернулась к своим машинам и телескопам, снова и снова проверяя их показания и картируя неизвестный район. Все было спокойно, а между тем Ингрид не могла оторвать глаз от зловещей тьмы перед носом корабля. КБР заметил ее беспокойство и долго прислушивался и приглядывался к приборам. «Не нахожу ничего», — наконец заметил он. «Что тебе показалось?» «Сама не знаю. Тревожит эта необычная тьма впереди. Мне кажется, что наш корабль идет прямиком в темную туманность». «Темное облако должно быть здесь», — подтвердил Кейбер. «Но мы только чиркнем по его краю». «Так и вычислено. Напряжение поля тяготения возрастает равномерно и слабо».